русские распевщики получили такую известность именно в это время. Ответ на вопрос можно найти в том же тексте упомянутого предисловия. Ведь здесь не раз встречается имя благочестивого царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича, прозванного Грозным. И встречается не случайно. То есть не для того только поспешил сказать о нем автор текста, чтобы отметить в какую эпоху жили московские и новгородские уставщики. Он стремился показать то особое отношение, особую заботу, с которой именно в это время относились к труду мастеров хорового дела. А Иван Грозный вошел в российскую историю еще и как отменный знаток певческого искусства. Сам музыку определял и тексты писал. Духовная поэзия Грозного позднее прочно вошла в обиход пения. Часто встречаются его известные стихиры, то подписанные творения царя Иоанна, деспота российского, то более лаконично, «творение царева». Здесь имеется в виду первоначальное значение слова «деспот». По-гречески оно означает «неограниченный владыка», иными словами, «самодержец». Долгое время существовала еще одна стихира, авторства которой приписывалось неведомому песнотворцу, скрывшемуся под псевдонимом Парфений Уродивый. Мы могли бы внести это странное прозвище в составленную нами схему и тем самым увеличить ряд известных композиторских имен, но на самом деле канон «Ангелу Грозному Воеводе», так называлось его сочинение, принадлежал все тому же Ивану Васильевичу. Парфений Уродивый – один из его литературных псевдонимов. К этому же времени появляются в духовном пении на Руси первые зачатки многоголосия о том, как это происходило, речь дальше. Но весь XVII век прошел в эмоциональных и воинственных диспутах. Как, зачем и нужно ли подражать западному хоровому многоголосию, или же следует хранить свято доставшееся в наследство строгое единогласие. Однако жизнь оказывала свое ничем не остановимое воздействие. Так или иначе, уже к началу 17 столетия хоровое исполнительство на несколько голосов прочно вошло в обиход не только народного, бытового, но и духовного пения. Один лишь существенный, а может быть и определяющий фактор, достался в наследие новому многоголосию от Древней Руси. То было величайшее достижение всего многовекового русского хорового искусства, его отличительная черта в сравнении с мировой хоровой культурой. Национальной особенностью певческого искусства российских мастеров было, по словам Асафьева, «великое, всецело русское, древнее звукоискусство распевания». Внутренне стержневое единство мелодики, сочетаемое с естественными возможностями варьирования и превращения внутри самого напева, наподобие возможного варьирования и превращения в обыкновенных народных песнях при сохранении основного мотива, вот в чем была особенность этого звукоискусства. Словом, при существовании определенного напевного стержня исполнителю всегда предоставлялась возможность воспроизвести его стержень с новыми оттенками, с новой интонацией, живо, искусно, выразить свое переживание, отношение к нему. Это по-своему строгое, сдержанное, но богатое по-внутреннему, сосредоточенному состоянию искусства, вариантности распевания было тем неисчерпаемым и важнейшим наследием, которое получили творцы новой многоголосой музыки в послепетровскую эпоху. Интонационное мышление, сложившееся в за века русской музыкальной культуры, стало не только надежным багажом и путеводной нитью для распевщиков, но и было неизбежной составной частью их собственного мышления. Мелодическое чувствование, чутье, чуткость в сочетании с глубочайшим и сокровенным смыслом заложенного в распеве понимания бытия человека в мире, его происхождение, жизни на земле, антологической природы и исторической роли отвечали самым наивысшим состояниям человеческой души в их эмоциональном и моральном проявлении, отражали человеческие помыслы, о счастье и покое, о прошлом, настоящем и будущем, о смысле жизни, об истине и лжи, о надежде, любви, о добре и зле. Недаром мелодическое наследие Древней Руси называлось особо «роспевом», а не музыкой, не искусством мелодики, не хоровым мастерством, не тем более достижением игры на инструментах. После Петровской времени много почти все исчезло из древнерусской музыки. Ее строй, ее лад, ее нотная система, ее внутреннее аскетически суровые единогласие. Но не исчезла главное – распев. То сокровище эпического, мифологического действа подобное искусству вязания, если его можно представить перенесенным на музыкальную почву. Распевность не исчезла, она лишь переоделась в иные одежды, свойственной иной эпохи. Но то была музыка прежняя, русская, живущая и выживающая в века, как и русское слово, русский язык, русское чувство истории, русская идея, русский народ и русская земля. Появил